Глава шестая. Разбуди совесть. Илья поморщился, когда Игорь выпустил колечко кальянного дыма в его сторону. — На грейпфруте! — изогнул брови Илья, взглядом показывая, что это не цитрусовый кальян, а вонючка. — Ну, повкуснее твоих папирос! — хохотнул Гоша. — Когда бросишь? Это вредно, между прочим. — Это... — Илья кивнул в сторону кальяна. — Тоже не полезно. — Вообще да, думал бросить. «Может, после Нового года?» «Нужна памятная дата?» — улыбнулся Игорь. «Типа того. Я тогда с Нового года в тренажерку пойду. Стану качком». Игорь шутливо поднял руки, изображая бодибилдера. «Удачи!» — усмехнулся Илья, сомнением оглядывая друга. Игорь был не тощий, не жилистый и не на массе. Скорее, он был весь угловатый, чем-то напоминая краба с узкими худыми плечами, длинными руками. и короткими ногами, но краба харизматичного и вечно давящего лыбу до ушей. Это получается, если вы сделку с немцами закроете, бабки рекой польются, расширяться будете, задумчиво протянул Гоша. Вполне возможно, пожал плечами Илья, которому говорить о работе не особо хотелось. Утром, вместо будильника, его разбудил Лукин в истерике с новыми замечаниями от шефа. Работы он был сыт по горло. Хочешь вернуться под крыло к Алексею?» «Да не», — подумав, сказал Гоша, задумчиво разглядывая кальян. «В свободном плавании сложнее, конечно, но мне пока нравится. Плюс я нашел нормальных подрядчиков. Дела скоро пойдут в гору. Тогда круто». Илья искренне был рад за друга, который решил рискнуть и работать на себя. И вполне неплохо крутился. «Но если что, Алексей будет рад, если вернешься». Постоянно спрашивает про тебя. Говорит, если что, обращайся. Да, Алексей четкий мужик. Таких сейчас мало. Если б еще не постоянные переработки и бесконечные корпоративы, вообще был бы огонь. Помню, три года назад он потащил весь офис на турбазу на шашлыки. В итоге все смогли расползтись только к вечеру понедельника. Игорь усмехнулся, вспомнив веселые деньки. И теперь тебя тоже это ждет. Илья поморщился и промолчал, вспомнив, как Алексей развел его на стабильные походы в офис. «Кстати, чувак, мне утром Ленка звонила», — вспомнил Гоша, когда официант принес закуски. «Чего ей надо?» — Илья спросил это сделанным безразличием, но в душе немного злорадствовал. Конечно, дело было в Кристине, а точнее в его вранье про то, что она его девушка. «Ну, я же сказал Аньке, что у тебя девушка и чтобы Ленка отвалила». А та, конечно, растрепала все Ленке. Игорь развел руками, словно снимая с себя ответственность за поведение своей девушки. «В итоге Ленка мне позвонила, стала расспрашивать, что там у тебя. Я сказал, что все серьезно, ну и она сказала, что ты козел и бросила трубку. Я аж офигел». «Шикарно», — саркастично заметил Илья. «Только из нас двоих козёл-то не я». Он немного подумал, а потом всё-таки рассказал Гоше всё как есть. И про причины расставания, и про то, как Лена заявилась к нему домой, он обошёлся без лишних подробностей, типа криков про Квазимода, но Игорь всё равно выглядел шокированным. «Да ладно!» «Изменяла?» – опешил Игорь, искренне считавший Лену вполне приятной и порядочной девушкой. «Вот ведь прошмандовка!» «Интересно, а Анька в курсе?» — нахмурился он. Илья почти на сто процентов был уверен, что Аня в курсе, но не стал говорить об этом и посоветовал другу не забивать голову и ничего не выяснять. «Было и было», — отмахнулся Илья. «У меня все окей, Аленка пусть катится к черту». «Точно! Ты же говорил про новую пассию!» — хитро прищурился Гоша. «И че там за красотка? Давно мутите?» «Все серьезно или так просто секс?» Илья уже не удивлялся любопытству Гоши, особенно после разговора в пятницу. «Я как-то давно перерос просто секс. Это скучно. Так что да, думаю, все серьезно. Мне с Кристиной очень комфортно». Сказав последние слова, Илья едва не прикусил язык от досады. «Что еще за комфортно? Разве так говорят про девушку, которая нравится?» Но слово «не воробей» уже улетело. Илья посмотрел на Гошу, но тот, кажется, вообще не обратил на это внимания. «О, Кристина, значит?» Игорь от любопытства подался вперед, забывая про гренки, которые заказал к своему темному Элю. «Когда ты успел? И где? Ты ж дома сидишь целыми днями!» «Стал выбираться в свет», — продолжил врать Илья. «Кофейни познакомились. Ну и завертелась. Она еще на каток любит ходить, как я. Недавно вот вместе катались». «Ё-моё, ну клёво, чувак!» — хлопнул в ладоши Игорь. Сунув в рот гренку, он задумчиво её пожевал, а потом всё-таки спросил. «А чё, Ленка реально к тебе припёрла и увидела Кристину?» «Да, забавно получилось. Хорошо, хоть Кристина не увидела голую Лену. Был бы вообще кошмар. Интересно, почему она тогда так разозлилась? Хотела заступиться за гоблина перед его бывшей? Зачем?» Как будто сама не обсуждала его внешность с кем-то. Совесть, что ли, взыграла? Вполне возможно. «Кристина тебе разнос не устроила, забывшую на пороге? Я вот как-то пересекся случайно с Оксанкой? Ну, помнишь, с которой встречался до Аньки? Так вот, Анька узнала и потом месяц выносила мне мозг. Месяц, чувак! А я реально с Оксанкой случайно встретился!» Возмутился Гоша, хотя по довольной улыбке было видно, что он горд тем, что Аня его ревнует. А еще Илья понял, что друг не успокоится, пока не вытянет из него хоть какие-то подробности, которые потом передаст своей девушке. Но в этот раз Илья не злился, а наоборот хотел дать ему пищу для сплетен. И продолжил врать. Спросила, что за дура пришла. Мне показалось, немного приревновала. Хотя ей-то точно ревновать не надо. Даже так? Гоша хмыкнул и покосился на телефон Ильи. «Это она у тебя на заставке?» Илья мысленно ухмыльнулся. Не зря положил телефон на стол экраном вверх, предусмотрительно поставив фото Кристины на заставку. У Гоши не было шанса не заметить. Учитывая, что Антоха со вчерашнего вечера закидывает его сообщениями, на которые он упорно не отвечает. Плюс Лукин со своими истериками в мессенджере. Телефон без конца подсвечивался от входящих. «Да». Илья подавил дурацкую улыбку, разворачивая телефон Гоши. Игорь внимательно посмотрел на фото. Илья немного отретушировал его, и оно, как ни странно, действительно удачно вписалось в заставку телефона. И Кристина смотрелась круто. «Симпатичная», — одобрил Игорь и выпустил вверх колечко кальянного дыма. «Теперь понимаю, почему Ленка так бесится». Илья только довольно усмехнулся. План удался. Гоша 100% расскажет все в мельчайших подробностях Аньке, а та Ленке. И они будут визжать и беситься, потому что Илья был явно не из тех парней, что ставят фотографию своей девушки на заставку в телефоне, а для Кристины сделал исключение. И от мысли, что Лена будет вне себя от ярости, узнав, что у него появилась девушка, которая убирается у него дома, ходит на каток, из которой у него все серьезно, Илья испытал моральное удовлетворение. В конце концов, это небольшая компенсация за то, что она сделала. Проболтав еще час, парни начали собираться по домам. Игорь звал Илью в кино вместе с ним и Аней, но Смирнов вежливо отказался. В метро прыгать не хотелось, и Илья неспешно побрел по заснеженным улицам в сторону дома. Было свежо, но не так холодно, как в пятницу. Настроение было приподнятым. И ему даже подумалось пойти на каток. Все-таки на часах всего восемь вечера. Детское время. Телефон вдруг зазвонил, и Илья подумал, что надо бы удалить фото Кристины с заставки. «Привет!» «Засранец ты, а не брат!» Вместо приветствия сказал Антон. «Где тебя носит? Я уже двадцать минут звоню тебе в дверь, в телеге сообщения закидываю. Стою тут, как бедный родственник у подъезда. И чтоб ты знал, замерз, как собака». «Что ты делаешь у моего подъезда?» Илья настолько растерялся, что даже не смог как-то ответить на тохин наезд. А еще он не понимал, почему все вокруг ходят к нему, когда им вздумается, без всякого предупреждения. Не дом, а проходной двор. «Я тебе вчера написал, что приеду. Если бы ты читал мои сообщения...» Тох, то, сорян, замотался. «Это я уже слышал», — обиженно сказал брат. «Ты скоро дома будешь?» «Минут через двадцать», — прикинул Илья. «Пятнадцать», — решил он, ускоряя шаг. «Я тебе сообщением скину код от двери. Поднимайся на третий этаж, не мерзни». По-хорошему, братца бы проучить, но Илью терзала совесть. Мало того, что он так и не перезвонил Тохе, хотя обещал, он еще и игнорировал его второй день. Даже уведомления не просматривал. А с другой стороны, теперь он будет знать, как приезжать без приглашения. И все же Илья торопливо шагал в сторону дома. Не кстати вспомнилось, как Антон отказался лететь с родителями кататься на лыжах и остался в Москве, чтобы через весь город кататься к нему в больницу. Не то чтобы Илья тогда нуждался в компании, он даже не слушал то, что Антон ему рассказывал, но было приятно, что он рядом, что он не один. Мама прилетела позже, а отец... Илья скривился. Единственный визит отца в больницу... «До сих пор вспоминать было тошно. Лучше бы вообще не приходил. Козёл». Илья посмотрел на высокий дом и улыбнулся. Что ж, приятно, что вопреки словам отца он не приполз к нему с просьбами о помощи, а справился сам. Может, не приди он тогда. Илье бы так и не хватило духу перейти последнюю черту и прекратить их общение. А сейчас он был свободен, и его жизнь зависела только от него самого. «Чего такой радостный?» — проворчал Тоха, увидев, как он, улыбаясь, поднимается по лестнице. «Соскучился, братиш». Только увидев нахохлившегося Антона с красным от холода носом, Илья понял, как сильно скучал по нему. Не сдержавшись, он, как когда-то давно, взъерошил блондинистую макушку брата, отметив, что Антон высокий, почти с него ростом. «И почему он заметил это только сейчас?» «Так соскучился, что на сообщение не отвечаешь», — завредничал Антон, уворачиваясь от его руки и проскальзывая в квартиру. Он продолжал брюзжать, раздеваясь, а Илья пытался вспомнить, когда они виделись в последний раз. Кажется, тогда было еще лето. Он наблюдал, как Антон выпутывается из модного пальто «Оверсайз» и думал, что брат прав. Последние два года они мало общались, и это была его вина. После ссоры с отцом он отдалился от всей семьи, в том числе и от Антона, хотя ни к нему, ни к дяде, с тетей у него никаких претензий не было. Он снял с себя куртку и уже собирался повесить ее в шкаф, но Антон перехватил ее и тут же натянул на себя. Блин, какой шикарный цвет! завистливо вздохнул он, рассматривая себя в зеркало. «Классное! Кстати, на мне тоже ничего так сидит. В плечах велика. Хмыкнул Илья. кивнув в сторону шкафа. «Хорош с ней обниматься, пошли кофе пить!» «Жлоб!» — буркнул Антон, убирая куртку. Илья выразительно посмотрел на него, без слов напоминая о том, что в свое время добрая половина его гардероба утекала именно к Тохе. Тот, если и смутился, то виду не подал. Одернув кардиган, который весной выклинчил у Ильи, он залез в рюкзак и вытащил оттуда подарочный пакет. «На!» Илья заглянул в пакет, а потом с недоумением посмотрел на брата. В качестве подарка на новоселье Антон преподнес ему вазу в виде половины мужской головы. Выглядела, мягко говоря, странно. «Это могла быть прекрасная картина, но ты же не соизволил прислать мне фотки», — напомнил Антон. «Так что вот тебе пустая голова. Будет стоять на полке и с молчаливым укором взирать на тебя за то, что забыл про братишку. Вот так вот». А еще она белая, в любой интерьер впишется. «Язва!» — усмехнулся Илья, решив, что ни за что этот ужас держать в доме не будет. «И я хочу увидеть место, которое ты ей отведешь», — тут же сказал Антон. «Что-то достойное любимого брата». Он противно захихикал, наслаждаясь выражением лица Ильи, а потом случайно смахнул со столика в прихожей декоративное блюдце с ключами и прочей мелочевкой. Благо, оно было металлическим и не разбилось. Теперь смеялся уже Илья, глядя, как Антон ползает по полу, собирая рассыпавшиеся ключи, карточки и монетки. Некоторые вещи не меняются. Тоха был одинаково неуклюжим что в пять, что в двадцать лет. «О, а это что такое?» Антон отодвинул от стены пуфик и вытащил знакомый Илье нежно-розовый Без Бесцеремонно заглянув внутрь, он с удивлением уставился на Илью. «С каких это пор ты учишь латынь? И главное, зачем?» «Это не мое». Илья забрал у Антона шопер и тоже заглянул внутрь. Учебник, пара тетрадей и какая-то фигня типа ручек и прочего. Наверное, он вчера завалился за пуф, а Кристина так плохо себя чувствовала, что даже не вспомнила про него. Вот балда, ей же к контрольной готовится. Странно, что она до сих пор не написала и не позвонила ему. А может, ей настолько плохо, что она еще не заметила пропажу? В любом случае, это ее проблемы. «А чье?» – подозрительно спросил Антон. «Ленка-Каленко решила призвать дьявола в надежде, что он даст ей мозги?» Илья прыснул, услышав прозвище, которое Антон с лету дал его бывшей, отыскав ее профиль в инсте и выяснив, что у нее фамилия Каленина. Забавно, что изучив всю ее страничку в соцсетях вдоль и поперек, Антон пришел к выводу, что она самовлюблённая дура. Илья тогда не обратил внимания на его слова, а зря. Брат мог казаться нелепым и даже поверхностным, но было у него какое-то чутье на людей. Он безошибочно определял свой или не свой и легко мог найти подход кому угодно. «Я расстался с Ленкой. Ещё два месяца назад». Илья вдруг сообразил, что так и не сказал об этом Антону. «И ты молчал? Я бы взял шампанское!» Антон едва ли не подпрыгнул от радости. «А я тебе говорил, что эта швабра провинциальная, тебе не ровня. У тебя есть что выпить?» «Кофе», — подмигнул Илья. «Пойдет». Антон протиснулся мимо брата и пошел искать, куда бы ему пристроить вазу, которую он трепетно прижимал к груди. «Хорошо, что картину не купил. Она бы не вписалась», — похвалил себя парень, водружая голову на книжную полку напротив дивана, где Илья обычно работал. Будешь сидеть на диване и думать обо мне. А теперь проведи мне экскурсию и расскажи уже, откуда у тебя дома учебник по латыни. Да еще и такой откровенно девчачий шопер. Завел роман со студенткой. Надеюсь, ей есть восемнадцать. Илья провел брата по квартире, параллельно рассказывая ему про их с Кристиной знакомство и эпопею с уборками. Антон то восхищенно разглядывал его спальню, то возмущался, что Илья грубиян. «Я бы на ее месте послал тебя». Вынес вердикт Антон, когда они уже сидели на кухне, попивая кофе. «Нет, серьезно. Мало того, что наорал на нее ни за что, ни про что. Она испортила мне куртку», — напомнил Илья. «Ну так случайно же. Она же не сидела в засаде в ТЦ, высматривая самого модного парня в районе, чтобы облить кофе его любимую». Он противно выделил голосом последнее слово. «Курточку». А тебе еще хватило наглости требовать с нее деньги. Илья, так нельзя. Илья поморщился от ненавистного Иля. Антон называл его так с того самого момента, как научился говорить. Причем заговорил он поздно, в четыре года. Но с тех пор его было не заткнуть. Не называй меня так. Напомнил он в миллионный раз. И я не просил у нее денег. А, точно. Ты заставил ее отрабатывать натурой. Это, конечно, гораздо лучше. «Не стыдно тебе? Куртке этой сто лет в обед. Ты купил ее на первый серьезный гонорар. И вообще уже давно мог бы выкинуть. Ну или мне отдать. Знаешь, это карма. Вот если бы ты прошлым летом отдал ее мне...» Илья отключился от ворчания братца, погрузившись в мысли о Кристине и куртке, которую заставил ее выкинуть. Он не стал рассказывать Антону про мерзкое прозвище, которым обозвала его Кристинина подружка, Или с кем она там болтала? Да и он все равно не понял бы. Во-первых, Тоха был самым отходчивым и безлобным человеком, которого только встречал Илья. Да, много жаловался, но на самом деле никогда ни на кого серьезно не злился. А во-вторых, откуда ему было знать, каково это жить с ощущением, что на тебя постоянно смотрят жалостью или сочувствием. Или в случае с Кристиной с испугом. И все же Антон был прав. Он явно переборщил. «Да блин, тох, тупо вышло! Я поругался с клинингом, думал, где найти уборщицу, а тут Кристина и...» «Ты просто воспользовался бедной девочкой, напугав ее своей злобной рожей!» — подвел черту Антон. «И нечего так на меня смотреть, на меня это не действует!» «Слушай, я не виноват в том, что мое лицо...» «Да я не про твои шрамы!» — отрезал Антон. «Я про то, что ты вечно пыришься, как маньяк!» «Кстати, я заметил, что у некоторых людей с серыми глазами взгляд как будто стеклянный иногда. И это прям брррр. У нас препод в как зыркнет, сразу сердце в пятки!» Антон передернул плечами. «Короче, надо тебе извиниться перед этой Кристиной. Вот что!» Илья чуть кофе не поперхнулся. То, что он признал, что слегка перегнул палку, не означало, что он будет извиняться. Если кому и извиняться... так Кристине, которая сплетничала про него, и обзывалась за глаза. И вообще, он вчера пожалел ее и отвез домой. Хватит с нее и этого. Он хотел было начать спорить с Антоном, как вдруг телефон буквально разорвало от сообщений. Сообщения от Лукина сыпались одно за другим, экран лежавшего на столе телефона загорался, а Антон, вытаращив глаза, смотрел на заставку на его телефоне. Илья выругался про себя. Как он мог забыть, убрать фотку Кристины с заставки? «Я так понимаю, это и есть Кристина», — многозначительно протянул Антон. «Интересные у тебя техники соблазнения, братиш. Перемой мою хату и влюбись». Илья вздохнул, осознав, что теперь ему не отвертеться и придется рассказать про визит линки со всеми вытекающими, иначе брат не отстанет. Заодно он рассказал про то, как Кристина пришла к нему больная, и он отвез ее домой. В итоге получилось, что Тоха узнал все, кроме истории про каток. То есть няшка-милашка Кристина заступилась за тебя перед Ленкой-Коленкой, а ты в качестве благодарности пригнал ее на очередную уборку и из-под сфотографировал, чтобы использовать не только ее рабский труд, но и ее лицо в своих грязных целях. Илья, разбуди совесть. Теперь мы просто обязаны отвести ей учебник. Илья нахмурился, переваривая обличительную речь брата. Почему-то в его собственной голове все выглядело не так неприятно. А теперь совесть противно шебуршилась где-то внутри, противным голосочком нашептывая, что Тоха прав. А он, Илья, ведет себя, как самый настоящий засранец. Но признаваться в этом он не собирался. «Я выпил», — наконец сказал он. «Я отвезу», — парировал Антон. «Я не дам тебе свою машину, даже не мечтай». «Ой, да кому ты нужен? Я каршеринг возьму!» Отмахнулся Тоха. «Батя тоже мне машину не дает после того, как я дверь помял. Так что я уже полгода на карше катаюсь. Короче, пиши Кристине, что привезешь ей учебники». Илья хотел начать спорить, но не стал. Антон был прав. Он некрасиво вел себя с Кристиной, и даже если она уже обнаружила пропажу учебника, могла не решиться ему написать. «Дура». «Ладно». Согласился Илья, быстро набирая Кристине сообщение. «Привет. Нашел у себя твой учебник. Завезу через полчаса». «Илья, фу!» Антон заглянул через плечо в его телефон. «Что за приказной тон? Не завезу, а удобно будет, если завезу». Илья не стал ничего исправлять и отправил так, щелкнув любопытного братца по носу. «Ты так никогда себе нормальную девушку не найдешь!» Вздохнул Антон. «Хамло!» Илья усмехнулся, глядя на то, как Антон криво паркуется в трех метрах от подъезда Кристины, пытаясь впихнуться в узкий зазор между двумя машинами. Чуть дальше было прекрасное широкое место, но любопытный братец во что бы то ни стало хотел увидеть Кристину, которая, кстати, больно долго спускалась. Илья недовольно цокнул, потянувшись за сигаретами, но тут дверь подъезда запищала и открылась. здрав Кристина поморщилась и исправилась. «Привет!» «Привет!» Илья вспомнил напутствие Антона и улыбнулся краешком губ. Кристина неловко переминалась с ноги на ногу, кутаясь в огромный шарф, которым замоталась едва ли не по глаза, пряча облезший и покрасневший от бесконечного сморкания нос. Она смотрела то на Илью, то на розовый шопер, висевший у него на плече, но ничего не говорила. «Неужели Антон прав?» и он так сильно ее запугал. «Как себя чувствуешь?» Кристина явно не ожидала, что он будет справляться о ее здоровье. Она удивленно посмотрела на него, а потом чихнула так звонко, что Илья вздрогнул. «Я так понимаю, что не очень». «Нет, мне уже лучше», замотала головой Кристина. «Правда, спасибо за лекарство и за то, что привезли учебник. Простите за беспокойство и...» «Все в порядке, я все равно ехал мимо». Соврал Илья, отмечая, что она опять выкает. Вдруг Илью охватила несвойственная ему неловкость. Илья не знал, в том ли дело, что за ним следит Антон, или во взгляде Кристины. Она смотрела на него с таким восхищением, в лихорадочно блестящих от температуры глазах, что чувство вины, до этого лишь покалывающее изнутри, стало буквально пинать его в ребра. Он стянул с плеча шопер и протянул Кристине. она перехватила тряпичные ручки задев его холодные пальцы своими обжигающе горячими у нее все еще была температура она опять уставилась на него каким то странным взглядом который илья не мог расшифровать раньше она так на него не смотрела спасибо улыбнулась девушка насчет следующей уборки поговорим когда выздоровеешь», — перебил илья иди домой и лечись ладно еще раз спасибо не за что отмахнулся Илья, разворачиваясь к машине. «Удачи с латынью!» — бросил он, не глядя на нее. Идя к машине из окна, которой на него пялился Антон, Илья думал о том, что снова говорил с Кристиной в приказном тоне. Не вовремя проснувшаяся совесть скрутила желудок, подсовывая мысли о том, что надо быть добрее к людям. Может, не ко всем, но к Кристине точно. «У тебя что, не сварение от добрых дел?» — съехидничал Антон, когда Илья сел в машину. «Что за кислая рожа?» «Не хочу признавать, что ты прав», сознался Илья, глядя прямо пред собой. Антону хотелось сказать что-нибудь насмешливое и насладиться своим триумфом, но он сдержался. Главное, что он, кажется, достучался до брата, который становился все более мрачным и замкнутым. Антон думал, что со временем это пройдет само, но Илья как будто все глубже уходил в себя, становясь все более враждебным по отношению к окружающим. Поэтому Тоха молча вел машину, стараясь даже не смотреть на брата, который явно задумался о чем-то своем. «Ну, я поеду», — улыбнулся Тоха, когда они остановились у дома Ильи. «Может, по кофе?» — вдруг предложил Илья.